Константин Таманский, лейтенант национальной армии Мозамбика. В том, что я напился, не было ничего странного. Конечно, этот жуткий самогон, который они здесь пьют. В другой ситуации я бы обошел за километр. Но сейчас он пришелся как нельзя кстати. В самом деле, если ты знаешь, что пора сыграть в ящик, лучше сделать это в дупель пьяным. Хотя помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Была, кажется, когда-то такая песня. Что-то меня потянуло на древнее песнопение. Хотя новых-то нет. Нет музыки. Нет песенной культуры. Черные братья дружно рыли окопы, прекрасно понимая, что надо закапываться в землю. Поодаль спешно маскировали зеленью одной из безоткатных орудий. Маловат калибр. Вот что плохо. Чудеса храбрости и героизма я проявлять не собирался. Пусть уж отдувается Мбопа со своими чудовищами и колдовскими штучками. Интересно, смогут его подопечные танк сожрать? Или это проявляется случайно, вне зависимости от желания? Если так, то плохи наши дела. Съест упырь меня совсем. Пушкин вспомнил, падишь ты, Сарскола не вспоминал. Я безбожно отлынивал от земляной работы и даже ухитрился содремать. И проснулся лишь от того, что кто-то из бойцов потащил меня за ноги в окоп, возбужденного пача на своем языке. Танки были уже тут, как тут. Они шли, ломая и раздирая зеленые заросли, лязгая траками, ворочая приплюснутыми краткоствольными башнями. Слева плюнула огнём безоткатка. Один из танков завертелся на месте, теряя блестящую ленту гусеницы. Ему в бок въехал другой, надшвырнул в сторону. Они не церемонятся. В разнобой ударили остальные безоткатки. Взвыл миномёт. Еще два танка закрутились посреди прущей на нас массы. Воздух сметнулись ошметки земли и травы. Затарахтел пулемет явно зря. Безоткатка, который командовал Ламбразони, подбил еще один танк. Потом еще один. Он буквально расплескался огромным огненным фонтаном. Видимо, попали в жизненно важное место. Любопытно, как они там, в танках, себя чувствуют, воюя против своих. Хотя тому же Ламбразони с его военным компьютером в башке Что свои, что чужие, одна малина. Я снял свой автомат с предохранителя и лежал, наблюдая за ходом боя. Потому что соваться пока не имело смысла. В стенке окопа, в специально выкопанном углублении, лежали редком противотанковые граната. Это на потом. Какой-то герой из волонтеров Мбуту Зоджи выскочил прямо перед танком с одноразовым ракетометом. и влепил ему в лоб огненную плюху. Боец тут же упал, вдоль и поперёк, простроченный очередями, но танк встал. Странно, почему они до сих пор не стреляют из башенных орудий? Или для потехи хотят раскатать нас гусеницами? Словно отвечая на мой вопрос, выстрелили сразу три танка. Один из снарядов попал в холм метрах двадцати от меня. Взметнулась земля и какие-то черные клочья. Кажется, там был окопчик. Танки остановились и открыли огонь. Ревущий шквал превратил деревню и наши нехитрые укрепления в руины. Я мельком успел подумать о том, что в деревеньке оставалось много детей и женщин. Но от этих грустных мыслей меня отвлек очередной залп, едва не накрывший мой окоп. Выковыривая из ушей землю, я подрез головой. Приятный звон. Никаких звуков извне. На холм вползал танк из передовой линии. Я схватил гранату, выдернул чеку и вяло, совсем не по-геройски, швырнул её под пятнистое танковое брюхо. Танк полз дальше, как ни в чем не бывало. Потом приподнялся и грузно осел. Из-под него пыхнуло ярким дымом. Все. Больше ничего. Второй танк обходил холм справа, и я пополз туда, прихватив две гранаты. Хмель быстро улетучивался. Было дико ползти вот так, в полной тишине, нарушаемой лишь хрустальным перезвоном. Наверное, это контузия. К танку я не успел, и очередной подвиг не совершил. Черные братцы выкатили орудие и врезали по махине прямой наводкой. Зря я грешил на малый калибр. Башню отнесло метров на 10. Интересно, почему из подбитых машин никто не вылезает? Или они попросту роботы? Или эти чёртовые киберы водители встроены в свои металлические повозки так... что не могут вылезти в случае повреждения. Открывать люк и смотреть, кто или что там сидит за рычагами, я не собирался. Тем более, что вблизи еще раз рвануло. И я неожиданно опять приобрел способность слышать. Ничего приятного мне это не дало. Грохот, рев двигателей, вопли разбегавшихся из-под гусениц бойцов революции. Танки уже прорвали нашу нехитрую линию обороны и вовсю хозяйничали в деревне. Из дыма выскочил Ламбразони, кровавленный, неся на одном плече хилое черное тело, а на другом – крупнокалиберный пулемет, сорванный со станин. «Держи!» – рявкнул он и бросил мне на руки свою живую, или уже не живую, ношу. «Девушка». Короткие волосы по-европейски раскрашены в желтые и алые шахматные клеточки. Местные так не ходят, это еще откуда? Вроде не видел. Лит 25 симпатичная. Если бы не этот уродливый шрам на самой линии волос. Черт, так это ж пересаженные волосы. Скальп с нее снимали, что ли? Тащи ее! Ламбразони выпалил от живота куда-то в дымную суету, и мы побежали. Я несся за ним, перепрыгивая через трупы и обломки, огибая подбитые танки, несся, не зная, куда бегу и зачем. Голова девушки безжизненно моталась, но я успел подумать, что вижу только два пулевых в области ключицы. Так что она, возможно, еще поживет. Сквозь дым ударило солнце. Через секунду мы выбежали на утрамбованную площадку на северной окраине деревеньки. Трое чернокожих поспешно разворачивали выкаченную на руках пушку навстречу приближавшимся танкам. Ничего это им не даст. Остановят одну, ну две машины, остальные… хотя это даст лишних сто метров форы уходящим в джунгли товарищам. Где же Мбопа? Где Аба? Где комиссар Мбутузоджи? Где-то вдалеке палила еще одна безоткатка. Значит, там ребята тоже держатся. Но битву мы, безусловно, проиграли. Теперь надо делать ноги. Я встряхнул девушку. Она что-то пробормотала. Не по-русски ли? Но сознание не пришло. Пристроив поудобнее автомата, я вскинул тело девушки на плечо. Ламбразони тем временем давал на ходу какие-то указания артиллеристам, похлопал по плечу их старшего и махнул мне рукой, мол, бежим. Я снова рванул за ним. Рванул, удирая от надвигающегося железного грохота, от тупых стальных коробок с мясной начинкой, думая только об одном – выжить. И девушка эта еще, Бросьте её, что ли? Нет, шутка. Не брошь, конечно. Не такая уж я и сволочь. По крайней мере, пока не буду уверен, что ее не спасти. Вертится в голове все время. Девушка с пересаженными волосами. Скальп. Кто-то мне про такое рассказывал. Кто-то из героев истории с нервами. Артём или Мартин. Твою мать! Я едва не угодил в свежую воронку. Меньше надо думать о ерунде, оборвал я себя. Вот очухается, тогда и спрошу, хотя таких совпадений не бывает. И в ту же секунду я убедился, что бывают и странные совпадения, и вещи вовсе уж нереальные, потому что из-за стены леса взмыл огромный циклоп, истребитель танков C-223. И выпустил в веер самонаводящихся сликов. Слик – странная вещь, от которой танку практически нет спасения. Я видел испытание сликов как раз вот с такого циклопа, только в российских ВВС. Я остановился. Слики прошли высоко над головой с характерным пищащим звуком. А циклоп снизился и выбросил змейку лестницы. На борту золотом сияли знаки ВВС Южноафриканской империи. «Эти что еще здесь делают? И какого чёрта лезут воевать с Анголой?» Ламбразони рассуждал примерно так, потому что припал на колено и направил вверх ствол своего пулемета. Против «Циклопа» эта трещотка, конечно, не оружие, но он продемонстрировал наше недоверие. Вертолёт снизился еще метр на два – Из дверного проема показался лейтенант Эймс Эндуна. Он махал рукой и кричал что-то неслышное за шумом винтов и крохотом близкого боя. «Что за дерьмо?» Боб развернул меня лицом к себе, рванув за плечо. «Вертолет», — глупо сказал я. Боб посверкнул белками, и увидел, что он невредим. Боги хранили его. Что ж, посмотрим, как повернуться дела дальше. Что за тип? Чего им здесь надо? Это лейтенант Эймс Индуна. По-моему, они собираются нас спасать. За каким чертом? Я не знаю, не знаю. Заорал Е. Я знаю, что нас вот-вот превратят в мясные лепешки. Вот что я знаю. Я доверяю этому человеку, а вы можете оставаться здесь, вместе со спятившей военной энциклопедией. и дикарями-повстанцами. эту девушку я забираю с собой. бопа кивнул и побежал к итальянцу. Я больше не был ему нужен. Не теряя времени даром, я поспешил к лестнице. Сбираться по ней с нелегкой ношей на плече оказалось трудно, но я сумел. Я влез, и вот уже, на дыша, упал на холодный металлический пол. Кто-то осторожно забрал у меня тело раненый. А знакомый голос произнес: «Ну моя, живой!» Я перевернулся на спину, увидел над собой лицо Фёдора и потерял сознание. Обычно без сознания принято валяться с минуту минимум, но он меня быстренько облил водой и опять открыл глаза. «Пивка?» — спросил Фёдор, протягивая мне откупоренную бутылку капскада. Из горлышка выпирал белоснежный пенный бугорок. Я молча выхватил у него бутылку и высосал ее, давясь и рыгая. Вертолёт шел высоко над джунглями, и сквозь открытую дверь я увидел далекое дымное марево. «Спасибо», — выдохнул я, бросив бутылку вниз. Нашел в себе силы переползти с пола на мягкое кресло, вытянул ноги и спросил, «Как вы меня нашли?» «Да не вас!» Улыбнулся Индуна. Он похудел, осунулся, потерял где-то свой обруч, но начальственные жилки не утратил. «Я прицепил на толстяка маячок, зная, что он от вас на шаг не отойдет. Угадал!» отошел, Покачал я головой и поведал ему краткую историю корунги. Индуна недоверчиво хмыкнул. Айда, да ну ёма! Ай да штабисты!» «Но вы все таки попали в точку, потому что эта падаль топала за нами до самой деревни. А как вы хотели найти меня в этой суматохе?» «Не знаю», — признался Индуна. «Но вы сами выскочили прямо на вертолет. Вам везет. «Амбопа?» «Насколько я понимаю, он не захотел последовать за вами. Что ж, его дело...» «Я не охотник за головами, пусть он там разбирается сам. Кстати, это ведь ангорские танки. Что такое?» Потом, потом... Отмахнулся я. «Мне еще куча вопросов. Как ты выжил?» Индуна хитро прищурился. «Секрет. Скажем так, то, что убило моих ребят, со мной не справилось по ряду причин». Э -э -э, по ряду неких причин». А ты лысая голова. Я повернулся к Федору. А я просто не полез вертолет. Только вы ушли. Приплыл какой-то хрен на лодочке. Я у него лодку и реквизировал! хихикнул Федор. Догнал, а ну ж поздно было. Там мужики какие-то ехали, подкинули на грузовике. Маловийцы вроде. А потом прихожу, все мертвые лежат. Ужас! И лейтенант из кустов прыг. Про вертолет я уж понял. «Сказал я. Гидроэлектростанция?» «Именно. Мы ж за вами все время шли, только с отрывом. И вертолет у них позаимствовали. Эх, накрутили!» «Что дальше-то?» — спросил я. «Дальше? Честное слово, не знаю». Развёл руками Индуна. «Для начала давайте посмотрим, что с девушкой». А с девушкой было все нормально. Она открыла глаза... И посмотрела на нас со смешанным чувством удивления и испуга. «Привет», — сказал я. «Поскольку я твой спаситель, скажи уж, как тебя зовут?» «Меня зовут Вуду», — сказала она.